Была газетная бумага. Она была предусмотрительной женщиной и не хотела, чтобы ее снова заключили в изолированной комнате. Марджори быстро оделась, уложила в небольшой чемодан самые необходимые вещи, проверила, взяла ли железнодорожный билет, который должен был доставить ее на континент. В это мгновение раздался сильный стук в дверь. Она бросилась в рабочий кабинет Дональда и выглянула в окно. Возле дома стояло двое мужчин. На тротуаре она увидела, она увидела полицейского в форме. Она тотчас открыла сумочку, вынула из нее банкноту и положила их в сделанный заранее карман нижней юбки. Лишь после этого открыла дверь и впустила бурка. Глава 30 Весь день и вечер прошли до Питера в каком-то волшебном сне. Ему казалось, что он впервые узнал Джейн. Она оказалась доброй, веселой, с ясным и замечательным умом. Питер несколько раз пробовал заговорить с ней о том, что волновало его. Но Джейн уходил от разговора. После обеда они пошли в библиотеку, и Джейн, Принялась рассматривать книги. Некоторое время она колебалась и вдруг, решившись, сказала мужу. «Питер, вы не рассердитесь, если я вам кое о чем спрошу вас?» «Конечно нет, Жейн». Он сидел в глубоком кресле с книгой на коленях и курил трубку. «Насколько я знаю, ваш отец был большим ученым». «Да, кажется», – медленно проговорил он. Вероятно, вы нашли его книгу, в которой по какой-то странной случайности говорится о фальшивых денежных знаках. В молодости он был химиком и вроде бы сделал какое-то важное открытие в области обработки железа. Все это мне лишь смутно известно. Таким образом, он составил свое большое состояние. А вы когда-нибудь никак не решались спросить, Вы когда-нибудь пробовали делать фальшивые денежные знаки? Я? Боже мой! Почему вам это пришло в голову? Но вы бы знали, как взяться за это дело, не правда ли? Продолжала она, как бы не замечая его смущения. Ведь это не так трудно. Дорогая Джин, давайте поговорим о чем-нибудь другом, взмолился он. Но я не могу ни говорить, ни думать ни о чем другом. Питер глубоко вздохнул. «А знаете ли вы, сколько мы уже женаты?» – спросил он. «Кажется, уже тысячу лет», – с улыбкой ответила Джейн. «Я уже старуха с седыми волосами. Однако не смейтесь, Питер, когда я уверяю вас, что уже старая женщина. Я, правда, нашла у себя сегодня седой волос и вдруг воскликнула, услышав шум в передней. Это, наверное, почта». Вскоре она вернулась с пачкой писем. Все вам и лишь одно адресовано мне. Посмотрев внимательно на конверт и на почерк, Джейн удивленно сказала. Как странно, от Дональда, вероятно, это запоздалый свадебный подарок. Уэллс, о чем он может писать вам? Заинтересовался Питер. Джейн нетерпеливым движением вскрыла конверт и нашла в нем второй конверт с надписью «Послать вместе с моими документами, не вскрывая». На нем был написан адрес хорошо ей известного поверенного. «Как все это таинственно!» – прошептала она. Женька колебалась недолго. Конечно, она догадывалась, что конверт был адресован ей по ошибке. Однако она не знала. Что Дональд в тот момент, когда подписывал конверт, настолько был поглощен мыслью о новой опасности, грозившей ему со стороны молодой женщины, что совершенно бессознательно написал на конверте ее имя. Джейн скрыла второй конверт и вынула из него лист старой газеты, разодранный по краям и пожелтевший от времени. В левом верхнем углу было несколько слов написанных четким почерком Дональда. Она вспомнила, что он всегда был аккуратен и методичен во всем, и, прочитав, невольно улыбнулась. По странному совпадению, нашел эту газету, в которую были завернуты старые книги. После первого освидетельствования Питер Кюмбрленд, Геральт, 1898 год. «Кюмбрленд?» – воскликнул Питер. «Как странно!»